Глава шестая. Половодов пользовался в узле репутации дельца самой последней формации и слыл после Веревкина лучшим оратором. Собственно, Половодов говорил лучше Веревкина, но его заедала фраза и в его речах не доставало того огонька, которым было насквозь прохвачено каждое слово Веревкина.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 В настоящую минуту тепленькое место директора в Узловском-Моховском банке и довольно кругленькая сумма, получаемая им в опекунском совете по опеке над шатровскими заводами, давали Половодову полную возможность жить на широкую ногу и придумывать разные дорогие затеи. На Половодова находила время от времени какая-нибудь дурь.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 Женитьба на Антониде Ивановне была одним из следствий этого увлечения тайниками народной жизни. Половодову понравились ее наливные плечи, ее белая шея, и Антонида Ивановна пошла в пендант к только что отделанному дому с его расписными потолками и синими петухами. С полгода Антонина Ивановна сохраняла свое положение русской красавицы и обязана была носить косоклинные сарафаны с прошивками из золотых позументов. Но скоро эта игра обоим супругам надоела, и сарафан Антониды Ивановны был заброшен в тот же угол, где валялась Пиц индия Хелмет. Впрочем, супруги, кажется, не особенно сожалели о таком обороте дел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 Половодов увлекался женщинами и был постоянно в кого-нибудь влюблен, как гимназист четвертого класса. Но эти увлечения быстро соскакивали с него, и Антонида Ивановна смотрела на них сквозь пальцы. У нее была отличная коляска, пара порядочных рысаков, возможность ездить по магазинам и модисткам сколько душе угодно. Чего же ей больше желать? Все узловские дамы называли ее счастливейшей женщиной, и Александр Павлович пользовался репутацией примерного семьянина. Правда, иногда Антонида Ивановна думала о том, что хорошо бы иметь девочку и мальчика, или двух девочек и мальчика, которых можно было бы одевать по последней картинке и вывозить в своей коляске. Но это желание так и оставалось одним желанием.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 раскинув белые полные руки. Он осторожно поцеловал ее в то место на шее, где пояском проходила у нее такая аппетитная складка. И на мгновение жена опять показалась ему русской красавицей. Когда Антонина Ивановна полоскалась у своего умывального столика, Половодов нерешительно проговорил, видимо, что-то соображая про себя. Тонечко.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 Оскар Филиппович уже совсем не походил на тех дельцов, с какими Половодову до настоящего времени приходилось иметь дело. Какой-то серый балахон, в котором явился дядюшка и неизбежная для каждого немца соломенная шляпа, просто возмущали Половодова своим мещанским вкусом.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 Члены правления – один полусумасшедший доктор Акушер, 80 лет, другой выгнанный со службы за взятки и просидевший несколько лет в остроге Становой, третий – приказная строка из Поповичей. Вся эта братья получает по 28 рублей месячного жалования. Так? Да вы решительно, кажется, все на свете знаете. из любопытства, Александр Павлович, из любопытства.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 Причем оба собеседника остались, кажется, особенно довольны друг другом. И несколько раз в порыве восторга принимались сжать друг другу руки. «Ну, Оскар Филиппович, расскажите, что вы думаете о самом Привалове?» – спрашивал Половодов, весь покрасневший от выпитого вина. «Привалов. Кхм. Привалов очень сложная натура, хотя он кажется простачком.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 «О, да, могу вас уверить, вот на эту сторону его характера вам и нужно действовать. Ведь женщины всесильны, Александр Павлович!» Уже с улыбкой добавил дядюшка. «Понимаю, понимаю, все понимаю. Только помните одно, девицы не идут в счеты от них, мало толку. Нужно настоящую женщину, понимаете? Нужна женщину, которая сумела бы завладеть Приваловым вполне». Для такой роли девицы непригодны своим целомудрием, хотя бывают и между ними очень умные субъекты. «Понимаю, понимаю и понимаю, дорогой Оскар Филиппович!» «И отлично! Теперь вам остается только действовать, и я буду надеяться на вашу опытность. Вы ведь пользуетесь успехом у женщин и умеете с ними дела водить. Ну вам и книги в руки!»